Я познакомилась с человеком, получившим удостоверение абонента номер один новой службы. Мужчина, 36 лет. Мягкий, спокойный, не стремится брать на себя лидирующую роль в семье. Вид семьи, которая ему импонирует, товарищество. Любит детей, хочет встретиться с женщиной лет на пять моложе, Пусть она и с ребенком, но надеется иметь и своего. «О, вы наверняка быстро найдете себе у нас спутницу жизни», — смеются работники консультации. «Мы рады, что вы первый. Говорят, если первым пришел мужчина, это к счастью». «Шутка, конечно, но мы очень надеемся, что сможем дать людям это счастье». «Счастье в личной жизни». Его-то и не хватает многим из тех, кого я видела в консультации на Пятницкой улице. Непрочные супружеские пары, люди с неустроенной личной судьбой. В каждом доме свои проблемы. Они были всегда. Но раньше их держали в себе, преодолевали собственными силами, Плача по ночам в подушку. Одни терпели неудачу, развод, только развод. Другие, хоть и добивались успеха, выходили с поля боя израненными. Сейчас положение иное. Зачем, скажите, страдать, мучиться в одиночку, когда тебе могут помочь? Велика забота государства о молодых семьях, о женщине-матери. облегчение условий труда и быта, всевозможные льготы. Да. Счастье каждой семьи не личное дело каждого. Теперь увидели, такую же помощь можно получить и в психологическом плане. Разворачивает работу службы семьи. И вот появилась консультация, где можно лечить душу. Нет, нет. Не лечить, ведь сюда обращаются люди здоровые, просто запутавшиеся в своих семейных проблемах. А потому, скажем так, где можно облегчить душу. И идут сюда те, у кого болит душа. Но все же, и это нужно подчеркнуть особо, Преодоление семейных недугов отнюдь не главная задача новой консультации, во всяком случае на будущее. Одно дело заботиться, чтобы семья, давшая трещину, не распалась. Другое, чтобы семья не давала трещины. Одно дело советовать, как снять конфликт, другое, как предупредить конфликт. Одно дело помочь устранить недуг, другое — не допустить недуга. Близкие слова, но как же велика между ними разница. А потому максимум внимания профилактике, работе с молодой семьей, работе со счастливыми. Они идут сюда в самый светлый момент своей жизни. Молодожены. Во дворцах бракосочетания работники консультации предложили им абонемент на цикл лекций «Откровенный разговор о супружестве». «Пойдете?» «Пойдут. Правда, не уверены, что и без этих лекций у них все будет безоблачно и прекрасно. Мы ведь любим друг друга, но все же...» Почему бы не послушать психолога и сексолога, специалиста по ведению домашнего хозяйства и юриста? Не аудитория, а зал. Уютный, полудомашний. Не лекция, а беседа, раздумья, откровения. Просто разговор. Лектор, знающий жизнь. И они, юные и красивые, входящие в эту жизнь. Казалось бы, столько уже читается в стране подобных лекций. Ничего трудного. Но вдумайтесь, они счастливы, они видят все сегодня только в розовом цвете, а мы им о супружеских конфликтах, а мы о семейных ссорах.